Марта Крон. Наперекор. Пролог. Наконец-то я могу сесть и на несколько часов расслабиться. Осадка на самолет уже скоро закончится, и моя затяжная командировка в Англии будет позади. Снимаю обувь, надеваю выданные тапочки, выдвигаю опору под сиденьем, вытягиваю ноги и балдею. Да, именно это мне было и нужно. Осталось избавиться от назойливой стюардессы и откинуться на спинку кресла. Окидываю взглядом салон. Пассажиров мало, и это радует. Не люблю скопления людей. Натягиваю на лоб бейсболку, чтобы уединиться со своими мыслями и перестать замечать раздражающие мелочи. Но неожиданный громкий звук выдергивает меня из легкого коматоза и вынуждает недовольно взглянуть из-под лобя на нарушителей порядка. Только этого не хватало. Кому пришло в голову тащить в самолет животное? Искренним недоумевающим взглядом смотрю на молодую девушку, которая с важным видом ставит недалеко от меня сумку-переноску, благодарит бортпроводницу за помощь и немного нервно располагается рядом. Мельком пробегает по окружающим сканирующим взглядам и переносит все внимание на свое лохматое чудище, которое почему-то неотрывно пялится на меня, уткнувшись мордой в сетку. У меня нет домашнего животного. А если бы и было, то оно б умерло от голода, а я бы даже и не заметил. Девушка что-то мило щебечет своему питомцу, просовывая палец в перегородку и не замечает ничего вокруг. Насмешливо приподнимаю бровь. Лишь бы в ее симпатичной головке не родилась мысль выпустить этого уродца наружу прикидываю в уме. Это запрещено. Удовлетворенно киваю сам себе и продолжаю наблюдать за странной парочкой. Девушка небрежно поправляет свои очки, о чем-то договаривается со стюардессой и достает наушники. Отличная идея. Как только взлетим, последую ее примеру и окунусь в мир российского кинематографа. Не то чтобы я соскучился, но родная речь воспринимается на автомате, и не нужно лишний раз напрягать мозг, чтобы перевести чужой язык. И только самолет начал набирать высоту, как этот комок шерсти принялся нещадно орать и бесить всех присутствующих, особенно меня, своим существованием. И это было далеко не миленькое мяуканье котика. Эта волосатая тварь безжалостно рвала мне перепонки и уничтожала последние живые в организме нервы. Первое время хозяйка пыталась его успокоить и отвлечь какими-то вонючими трубочками. Но затем плюнула на это бесполезное дело и с полнейшим безучастием на лице уснула, укрывшись пледом по самую макушку. И я бы так поступил. Но все расслабление уничтожило эта мерзкая морда, которая терлась носом о сетку и истошно надрывала глотку, цепко следя за каждым моим движением. «Чего ему надо вообще?» Уже прошел почти час, и картина перед глазами немного изменилась. Вместо мокрого носяра, это чудовище чесало осетку свои яйца. Точнее, то, что от них осталось. И я бы даже позлорадствовал, но мужская солидарность непоколебима. И что меня особенно настораживает, так это то, что эта тварюжина, массируя свои гениталии о стенку и испуская при этом зловонные выделения, смотрит исключительно на меня. Какого хрена вообще? Желание вышвырнуть этого урода из иллюминатора, ну или хотя бы пожаловаться на этот беспредел, останавливало только хозяйка этого сукиного сына. Она так крепко спала, что ее не разбудил бы даже выстрел из пушки. Позволяя бортпроводнице разложить передо мной завтрак и украдко рассматриваю спящую соседку, игнорируя интимные намеки ее чертового кота. Привлекательная внешность. Темно-русые волосы, как и у меня. Пухлые губы. Очки на половину лица ее совсем не портят, а наоборот, придают какой-то респектабельности. Она выглядит уставшей. Без грамма косметики, но это и понятно. Ее цель — перевести эту сволочь через границу, а не снять в небе мужика. Зачем-то опускаю взгляд на ее безымянный палец. Кольца нет. Судя по ее свободной русской речи и определенным деталям, она не англичанка. Только девушка из России могла назвать своего кота-извращенца Кирюшей. Игнорирую эту белобрысую морду и заканчиваю с трапезой. Да, урод. Я съел все мясо. Ухмыляюсь. В салоне объявляют о турбулентности. Пассажиры немного оживляются. Начинается тряска. Котяра рычит и орёт так, что девушка просыпается. Пытается утихомирить, но тщетно. С откровенным ужасом смотрю, как она открывает сумку-переноску и достаёт кота наружу. Прижимает к себе и что-то шепчет ему прямо на ухо. Животное вцепляется когтями ей в плечи, но она спокойно выносит все его нападки. Только тревожный взгляд на других пассажиров выдаёт её дёрганное состояние. Болтанка проходит, и все выдыхают. Девушка, ласково поглаживая своего питомца, запихивает его обратно в клетку. Не без удовольствия смотрю, как эта скотина упирается задними лапами и возмущенно выдает скрипучие звуки. Ему это не особо помогает, и он все-таки оказывается за решеткой. И, отыскав зоркими зенками, опять почему-то меня вальяжно заваливается на бок. Усталость дает о себе знать, и меня охватывает дремота. Меня будет стюардесса. Мы уже над Россией, и сейчас будет посадка. Тянусь за своим планшетом и замираю на месте. Напрягаюсь всем телом. Эта тварь на свободе. Сидит на моем подлокотнике и вибрирует от удовольствия. Сжимаю челюсть. Ах ты, сучий потрох! Кто его выпустил? Ищу глазами стюардессу, но она в другом конце салона, обслуживает пожилую пару. Поворачиваюсь к девушке. Спит. Недовольно окликиваю ее. Ноль реакции. Оглядываюсь. Никто не смотрит. Пошел отсюда, говнюк. Тихо рычу я и отпихиваю урода подальше. Делаю вид, что занят своими делами, когда кота обнаруживает борт проводница и поднимает его на руки. Пытаюсь разбудить хозяйку. Та начинает лихорадочно извиняться и причитать, что, кажется, неплотно закрыла молнию, и гад смылся на волю. Уже вместе, они дежурно друг другу улыбаясь, заперли животное на замок. Про себя отметил, что говнюк воняет, как кусок дерьма в вокзальном сортире, хоть и видно, что ухожен из головы до пят. Закрываю глаза и пытаюсь абстрагироваться. В любом другом случае я бы разнес самолет ко всем чертям собачьим. Но на носу встреча с партнерами, и мне нужна свежая голова. И запах. Самолет приземлился, и я, как обычно, неторопливо дожидаюсь, когда салон покинут все пассажиры. Ненавижу в очереди, и никогда в них не стою. Поймал себя на мысли, что провожаю девушку в очках с заинтересованным взглядом, и усмехнулся. Говнюку повезло с хозяйкой. Высокая, стройная, отличная задница. Мотаю головой, чтобы отогнать непрошенные мысли о своих пальцах, поглаживающих упругие женские ягодицы, и собираю свою кладь. Снимаю с ног тапочки, наклоняю за своими ботинками и прямо на месте охреневаю. Вот сукин сын! Эта абразина насала мне в обувь, в единственную, что у меня с собой. До встречи, к которой готовился несколько месяцев. Хурою, гада!